Глава 8 в о т они!» — воскликнул Фремонт и сделал несколько шагов навстречу вошедшим. «Рад приветствовать в моем доме джентльмены. Фил, Джеймс, прошу садиться. Извините, что заставил ждать». «Благодарю, Джон», — ответил Крамер. «Я тоже рад тебя видеть». «Мистер Милвертон», — обратился Джон к советнику, «позвольте рекомендовать вам наших законников. Филипп Крамер, алькальд Калифорнии и одновременно глава службы шерифов Сан-Франциско, и Джеймс Хопкинс, главный шериф Сакрамента. А это... «Не трудитесь, Джон, я сам представлюсь», — в свою очередь промолвил его собеседник. Чарльз Милвертон, полковник армии САСШ, в отставке, и личный советник президента Тейлора. Советник пристально вглядывался в лицо Крамера, словно пытаясь вспомнить, где мог его видеть. «Мистер Крамер», — произнес он задумчиво, — «мы не встречались раньше?» «Нет, сэр», — ответил Крамер, — «я бы запомнил вас». «Мне определённо знакомо ваше имя. Где я мог его слышать?» «Возможно, во время мексиканской кампании, сэр», — пожал плечами шериф. «У кого вы служили?» «Второй корпус Потамакской армии под командованием генерала-майора Уинфилда Скотта». «Штурмовали крепость ч е п о л ь т е т е к «Так точно, сэр. Командовал третьим пехотным батальоном». «Так это вы!» — радостно вскричал Милвертон. «Вы тот самый Филипп Крамер?» что получил десяток ранений и остался в строю». «Это не совсем так, сэр. Ранений было всего пять, так что дотерпел до утра и видел своими глазами, как Уильям Херни в з д е р н у л на виселице батальон Святого Патрика. Генерал Райли встал из-за стола и отвесил Крамеру чёткий военный поклон». «Вы настоящий герой, сэр», — разгласил он. «О вашем подвиге ходят легенды». «Для меня знакомство с вами — большая честь, сэр», — подхватил Милвертон. «Как же вы оказались в Сан-Франциско?» «После сражения при Чапультепике отлежался в госпитале и был направлен сюда алькальдом. С тех пор слежу за соблюдением з а к о н о в Сан-Франциско и его окрестностях». «Кстати, джентльмены, надо бы нам поговорить об окрестностях», нахмурился советник. «Прошу вас, расскажите об этих зверских убийствах, которые молва приписывает чёрному дьяволу». Хопкинс едва заметно пожал плечами. «Давай, Фил». Крамер коротко поведал слушателям, как был обнаружен труп Вилли Бойла, а затем и пятерых мормонов. Нет, седьмую жертву шерифы не осматривали. Но способ казни не оставляет сомнений в том, что действует одна банда. Да, они были у вдовы Бойла, сообщили ей скорбную весть. Она убита горем, но помочь ничем не может. Вилли ушел один. Нет, убитые никак не связаны между собой. Да. В о о б щ е н е мормонов уже побывали. Пятеро делегатов направлялись к Сэму Бреннану, чтобы истребовать полагающиеся церкви 10%, которые оценивались в 100 тысяч долларов. Сэм Бреннан заинтересован и вполне мог организовать дело, но никаких улик нет. Судя по всему, следует искать банду в 5-6 человек, возможно, один из них индейец или человек, хорошо знакомый с индейскими обычаями. Всех убитых обобрали подчистую, что говорит в пользу корыстных мотивов преступников. Однако очевидно, что простое ограбление не требует такого громоздкого исполнения, поэтому за рабочую версию принята попытка запугать обывателей, а ограбление – это приятный бонус для наемников. Кому выгодно? Многим. Прежде всего Джону Саттеру и прочим богачам, чьи рабочие разбежались в поисках легких денег, всем, кому золото несет убытки и р а з о р е н и е Но конкретных подозреваемых нет. Совершенно невозможно вообразить, чтобы этакий ужас придумал респектабельный белый джентльмен. «Но, возможно, все ровно наоборот», — взял слово Хопкинс. «У нас есть основания полагать, что как минимум один из убийц — индейец, или же выдает себя за индейца. Мы не можем исключить версию, что заказчик убийств хочет скомпрометировать местные племена в глазах властей и населения. Сейчас старатели орудуют в предгорьях Сьерра-Невады, опасаясь подниматься выше, чтобы не наживать лишних неприятностей. Но если дать им повод считать индейцев причастными к убийствам, начнётся бойня. Они полезут на з е м л ю индейцев, а тем отступать некуда. Они станут защищаться. «Джон», — обратился он к губернатору, — «у нас есть несколько серьёзных зацепок в расследовании. Полагаю, через неделю, не позже, мы накроем банду. До этого времени нам надо скрыть подробности дела». «Джентльмены, я надеюсь, что всё сказанное мной останется в этих стенах». «Безусловно, мистер Хопкинс», — отозвался Милвертон. «Можете быть уверены, хотя я не вижу в этом большого смысла». «Почему же?» «Такой экзотический способ убийства молва мгновенно припишет индейцам». «До сих пор молва приписывала убийство чёрному дьяволу. И если мы не станем переубеждать людей, всё останется по-прежнему». «Да, кстати, расскажите об этом явлении». Живо попросил советник. «В свою очередь я готов поделиться собственными сведениями». «Очень любопытно, но у меня нет времени на сказки, и потому прошу позволения откланяться», скептически произнёс генерал Райли. «Мой многолетний опыт джентльмена говорит, что все сверхъестественные дела на Земле осуществляются руками человеческими. Мистер Крамер, мистер Хопкинс...» Вдруг рявкнул он командным голосом. «Вы кажетесь мне людьми весьма разумными и практическими». Прошу вас известить меня, как только нападёте на след бандитов. Со своей стороны обещаю вам подкрепление, десяток солдат и толкового сержанта. Всё-таки вдвоём против пятерых вам не сдюжить. Чарльз, жду тебя сегодня вечером в моём доме. — Непременно, б ы С вашего позволения мне тоже пора, — произнёс Барнер. — Мистер Милвертон, рад знакомству. — Джон, джентльмены. Он кивнул и вышел. Присутствующие встали и проводили генерала и сенатора учтивыми поклонами. «Итак, я продолжу», — сказал Милвертон, когда генерал вышел. «В день своего прибытия в Сан-Франциско я имел беседу с парой местных фермеров. Один из них, молодой человек 30 лет по имени л а р и Саймон, пришел сюда ровно год назад по р е г о н с к о й тропе с большим семейством. Пока его мать, сестры и младшие братья обустраивались в Сакраменто, он вместе с отцом и старшим братом отправился на добычу. За три месяца они намыли золото на 10 тысяч долларов и вернулись к семье. Сейчас у них хороший бизнес, закупают скот в Орегоне и продают здесь на мясо. Каждый бычок, с учётом платы перегонщикам, приносит им 35 долларов чистого дохода. Я намеренно рассказываю эти подробности, джентльмены, чтобы вы понимали, речь не о пьяном францисканце, витающем в облаках религиозных фантазий. Напротив, человек, рассказавший мне про чёрного дьявола, это в высшей степени трезвый и начисто лишённый воображения бизнесмен. Так вот, по его словам, Они вышли из Форт Бойс в середине июля прошлого года. До Калифорнии оставалось меньше 200 миль, когда случилось первое происшествие. Они стали лагерем в Утином ущелье. Замечу, джентльмены, что я не имею представления, где это, поскольку никогда не был на р е г о н с к о й тропе. Штат Вашингтон. Знаю, оживился Фремонт. Я сам назвал это место у т и н ы м ущельем. У подножья высокого холма есть пересохшее озеро. Местные индейцы называют его Утином. Вроде раньше там в изобилии водилась дичь. «Не поверите, но там же в пяти милях к югу есть вершина, которая носит мое имя — гора Джона Фремонта. Без ложной скромности, джентльмены, солдаты назвали вершину в мою честь и настояли на этом, как я не упирался. Когда-нибудь я пошлю к черту службу и снова отправлюсь в горы». «Что ж, воспоминания губернатора придают реализма рассказу фермера, не так ли?» — улыбнулся Милвертон. «Джентльмены, хочу напомнить, что я всего лишь пересказываю впечатления простого парня из в о й о м и н г а Я не знаю, что он увидел и как именовать эти существа, но, по его словам, события разворачивались так». Ларри внезапно проснулся от звуков осторожной возни неподалёку. Он открыл глаза и нашёл спящим своего брата, поставленного часовым. Юноша пригрелся у костра и задремал. Все спали. Был самый чёрный ночной час, когда луна уже закатилась, Рассвет еще не забрежжил. Но небо было чистым, и звезды давали достаточно света, чтобы различать близкие предметы. А так как звук шел со стороны склада провизии, то л а р и решил, что на продукты покусился какой-либо зверь. Оставалось только выяснить, какой именно, и действовать соответственно. Если койот, то убить, а если гризли, то будить всю компанию, поднимать шум и гнать вора прочь. л а р и встал, взял дробовик и тихонько потрепал брата по плечу. Тот открыл глаза и хотел вскочить, но л а р и приложил палец к губам и прошептал. «Тш, тише! Не шуми!» «Что случилось?» «Ничего, просто не шуми и не спи. Я скоро вернусь». Он отвернулся от костра, подождал минуту, пока глаза привыкнут к темноте, и осторожно двинул на звук возни. Он смог подобраться к повозке, никого не потревожив, и когда глаза немного привыкли к темноте, Разглядел очертания странного существа, которое передвигалось на четвереньках короткими полупрыжками, а иногда становилось на задние ноги, что делало его вполне схожим с невысоким человеком ростом не более четырех футов. Воришка осторожно копался в семейном имуществе, а Ларри выжидал, не решаясь стрелять в незнакомца. Тем временем ночной гость взял в зубы нечто вроде узелка и шмыгнул в заросли. В сущности, ничего необычного в этом не было. Индейцы часто воровали продукты и вещи у путешественников. Важно было принять решение, стрелять или нет. С одной стороны, следовало наказать воришку, а с другой, подстрелив аборигена, будь готов к неизбежным неприятностям. Поколебавшись ещё мгновение, фермер осторожно двинулся следом. Пробравшись через густой кустарник, он вышел на край неглубокого ущелья, намытого руслом пересохшей реки, и, присмотревшись, не увидел, но скорее угадал движение маленькой тени внизу. Проследив направление, л а р и смекнул, что воришка идёт на свет костра, блики которого виднелись с высоты речного берега. Расстояние в ночи определить было трудно, и преследователя охватили сомнения. Начинать погоню в одиночестве весьма рискованно, так не разбудить ли остальных? Однако тревожить уставшую за день семью без веской причины было глупо, А провести разведку можно тихо и аккуратно, не навлекая на себя неприятностей. В конце концов, он всегда может вернуться за помощью. л а р и спустился вниз по отлогому склону и взял направление на свет, ясно различимый сквозь редкий кустарник. Постепенно к терпкому аромату степных трав стал примешиваться уютный запах костра. Дым безмятежно с т е л и л с я над прерией и словно нить ариадны указывал путь к цели. Качковатая земля крошилась под ногами, сапоги почти по щиколотку уходили в сухую рыхлую почву. Преодолев таким образом около 300 ярдов, Ларри оказался у огромного валуна. Он прислонился к холодной гладкой поверхности и прислушался. С обратной стороны скалы потрескивал костёр, тянулся вкусный запах дыма, не было ни малейших признаков опасности. Все казалось таким обыденным и безобидным, что л а р и счел совершенно излишним поворачивать в лагерь, звать помощь и толпой нападать на какого-то убогого, вынужденного приворовывать продукты у путников. Он сам его п р е с т ы д и т и, пожалуй, заберет одеяло, а продукты оставит. л а р и осторожно выглянул из-за камня, но никого не увидел. В недоумении он вышел на пустынный пятачок перед валуном и уставился на небольшой костерок, подманивший его своим светом, Минуту он постоял, озираясь по сторонам, не находя ничего примечательного. Где хозяева костра? Куда подевался ночной воришка? Ларри пожал плечами и уже намеревался убраться во с в о я с и как вдруг увидел у гладкой отвесной стены валуна узелок. То есть он и раньше его видел, просто в темноте принял за камень. Когда отошёл в сторону, свет костра упал на бесформенную груду, и стало ясно, что это одеяло из его повозки, в которое, очевидно, вор сложил украденное. Ларри прислонил дробовик к стене и присел на корточки. Развязать узел было делом одной минуты. Он отбросил края одеяла и обнаружил несколько кусков солонины, сухари, мякоть сушеной тыквы, несколько орехов. От созерцания продуктов его отвлекло чувство постороннего присутствия. потрескиванию костра добавился треск ломкого сухостоя, и земля как будто тихо вздрогнула. Ларри обернулся, но не увидел ничего сверхъестественного. Против него через костёр сидел на четвереньках д а в и ш н и воришка. Это был маленький человек, босой и голый по пояс. Его кожа на тонких руках и костлявой ключице в нервном свете костра показалась Ларе неестественно жёлтой. Длинные чёрные волосы свисали грязными сосульками, скрывая лицо пришельца, и только маленькие глазки сверкали красно-жёлтыми отблесками огня. Боясь провоцировать нападение, Ларе осторожно встал и сделал шаг назад. Существо чуть отпрянуло от костра в темноту. Не отводя взгляда от противника, л а р и потянулся к дробовику. Жёлтый человек рывком встал на ноги, оскалил пасть и внезапно издал жуткий звук, напоминающий одновременно медвежий рык и хриплое с е п е н и е разъярённой кошки. Свалявшиеся космы, скрывавшие лицо человека колыхнулись, и угольные глазки, наполненные лютой злобой, глянули на противника в упор. Это было по-настоящему жутко. Сердце Ларри оборвалось, по спине пробежала холодная волна страха, и противная слабость потекла по жилам, лишая воли и сил. Пока он лихорадочно вслепую шарил по стене, вспотевшей ладонью, пытаясь нащупать дробовик, существо совершенно по-звериному мотнуло головой, на секунду затихло, словно задумавшись над следующим своим шагом, и д ё р н у л о верёвку, конец которой с ж и м а л а в кулаке. Кромешная ночная тьма с противоположной от костра стороны пришла в движение. Земля тяжело дрогнула, и что-то огромное, непостижимое шагнуло из бездны в круг света. л а р и попятился, потерял, равновесие упал и стал скрести пятками по земле, пытаясь отползти назад за камень. Горло перехватило стальным обручем, вместо крика из него вырывалось едва слышное шипение. С высоты д е с я т футов на него смотрели исполинские пустые глаза, струившие могильный бледнозелёный свет. Вокруг них клубилась чернильная ночь, а позади мерзко шевелились необъятные перепончатые крылья. Ударившись затылком о скалу, л а р и наконец-то смог вскочить на ноги. Он увидел, как тьма под глазами принимает форму рта, толстые губы растягиваются в дьявольской улыбке, а из черного балахона вырастают и тянутся к нему руки размером с ярмарочный столб. Тут провидение жалилось над несчастным. Он закричал и потерял сознание. Его нашли через четверть часа. Брат услышал крик и поднял тревогу. Прибежали, откачали, выслушали, осторожно посмеялись. Рассказу, конечно, не поверили, но до рассвета отпаивали пострадавшего смесью кофе и бренди. Утром снарядили экспедицию, осмотрели место еще раз. Дробовик, что любопытно, остался на месте. А продукты с одеялом исчезли. Попробовали найти следы, благо земля рыхлая, Но у костра всё было вытоптано, словно прошло стадо бизонов, а заниматься всерьёз поиском следов дьявола глава семьи счёл излишним. Если его нет, то и стараться незачем. А если есть, то лучше держаться от него подальше. «Разумные люди, не правда ли, джентльмены?» Милвертон усмехнулся. «Была и вторая встреча, советник», — серьёзно спросил Крамер. «Да, шериф была», — подтвердил Милвертон. Через пару дней к Ларе обратился отец с просьбой ещё раз описать ночных гостей. Тот повторил свой рассказ, отец признался, что прошлой ночью во время дежурства видел нечто странное. Путники стали лагерем на вершине небольшого холма, с которого открывался отличный вид на прерии. Ночью в лунном свете он увидел, как у подножья движется странная парочка. Маленькая фигурка впереди... а за ней что-то огромное, не поддающееся описанию, словно ожившая скала решила перекочевать на более удобное место. У наблюдателя не было ни малейшего желания выяснять, кто это или что, но он постарался запомнить большой камень, который едва доходил до пояса ночному исполину. Утром он спустился вниз к этому камню и нашел, что тот выше человеческого роста, то есть высота его около 6 и футов, и значит, ночное видение имеет рост в одиннадцать, а то и двенадцать футов. Кроме того, он нашёл следы отпечатки, вполне человеческие по форме, но невероятные по размеру. Изучать их он не стал и скрыл находку от остальных, чтобы не сеять в семействе панику. Не знаю, уверовал ли отец Ларри в существование дьявола, но совершенно справедливо рассудил, что их странные спутники идут ночами тем же курсом, что и семейство Саймон. И тот путь, что караван проходит днём, Дьявол со своим п р и с н ы м проходят в тёмное время. Таким образом, им суждено пересекаться каждую ночь. В итоге отец перестал посмеиваться над сыном, более того, стал решительно пресекать любые попытки домочадцев поглумиться над несчастным. Следующим же утром он симулировал недомогание и под этим предлогом заставил семью простоять на месте лишний день, дабы отстать от странных спутников минимум на сутки. Больше они не встречались. Следы. Возбужденно сказал Крамер. «Ты помнишь следы, Джеймс? Я еще думал, какого черта они идут след в след. И слишком большое расстояние между отпечатками. Слишком широкий шаг, как будто они бежали. Мормоны? Убийцы. Но если представить, что следы оставил гигант, то все становится на свои места. За исключением самого гиганта. Подумай, Джеймс, в этом случае портрет нашей банды кардинально меняется. Маленький желтый ловкач... Прыгает по веткам, привязывает шпагаты к деревьям. Гигант держит бесчувственное тело, пока к нему цепляют крючья. И никакой подставки не надо. Правда, должен быть ещё один или двое. Те, кто спаивает жертву перед казнью. И эти персонажи должны быть белыми, внушающими доверие. Точно. Чушь собачья. Чёрный гигант, жёлтый ловкач и... Кукловод. Как? Кукловод. «Самая подходящая кличка для третьего». «Фил», — Хопкинс умоляюще посмотрел на Крамер. «Может, вернемся к версии о нормальных наемниках?» «А следы?» «Джентльмены», — прервал дискуссию губернатор. «Это крайне интересно. Но мне хотелось бы знать, что именно вы намерены предпринять для поиска и отлова банды, кто бы в ней не состоял». «Да, конечно, Джон, извини. Мы увлеклись», — примирительно сказал Крамер. Джеймс уже упомянул, что у нас есть несколько зацепок. Нужно кое-что проверить относительно орудия убийства. Крюки? Вы знаете, кто их изготовил? Нет, Джон, этого мы не знаем. Я проконсультировался у рыбака своего приятеля. Он утверждает, что это крюк на тунца, но сделан не в Калифорнии, а, скорее всего, на юге, Техас, Луизиан, Алабама. Зато веревки выводят нас на верный след. Они изготовлены в русском поселении н а с а н о м а Лейк. «Именно туда мы отправимся, как только уладим дела здесь». Далее места преступлений. «Все три казни совершены в лесу вдоль реки по обе стороны от Сакрамента. Убийцы взяли у мормонов около тысячи долларов, это хороший куш. Банде нужна еда, выпивка, женщины. И вообще где-то же они тратят на грабленное. Значит, их логово должно быть в пешей досягаемости от цивилизации. Мобилизуем население, обшарим окрестности». За последний год вдоль Сакраменто и Американ Ривер золотоискатели основали множество маленьких посёлков. Когда жила вырабатывается, посёлки просто бросают и уходят на новые прииски. Сейчас же половина пустует, хотя постройки вполне годятся для того, чтобы укрыться от дождя и ветра. Правда, чтобы их обшарить, потребуется много людей. «Людьми помочь не могу, джентльмены», — категорически заявил Фремонт. «Мне даже береговую охрану неким комплектовать». А вы хотите, чтобы я собственными руками отправил солдат на прииски? Когда нападёте на след, посмотрим. А пока действуйте своими силами». «Что ж, хорошо», — подвёл черту Крамер. «Будем держать вас в курсе». «Джентльмены», — подал голос Милвертон. «У меня появилась идея. Если вы не станете возражать, то я присоединился бы к вашей тёплой компании. Так я смогу поближе узнать Калифорнию, разобраться в настроениях жителей». А кроме того, мне интереснее быть в гуще событий, чем наблюдать за ними из кабинета губернатора. Заверяю, что не буду обузой, более того, смогу оказать серьёзную поддержку в случае столкновений с преступниками. «Хорошая мысль», — с энтузиазмом отозвался Крамер. «Пара стволов определённо л и ш н и й не будет», — одобрил Хопкинс. с н о вот и отлично, джентльмены», — с облегчением выдохнул Фремонт. «Ещё несколько минут вашего внимания, и вы отправитесь блюсти закон и порядок». Он с т а л прошел к бюро, вынул из ящика толстую пачку типографских листов и вернулся на место. Повозившись некоторое время, он разложил их на пять небольших стопок. «Прошу ознакомиться. Портреты этих джентльменов нам прислали из Вашингтона. Копии мы отпечатали своими силами. Надеюсь, они не сильно отличаются от оригиналов. Перед вами портреты наиболее известных преступников Соединенных Штатов, чей след утерян полицией. Есть основания полагать, что они отправились к нам на звон золота». Внимание! Номер один. Джон Харди. 38 лет. Ограбление, убийство, два побега из-под с т р а ж и Приговорён к виселице в пяти штатах. Номер два. Чёрный Билли. Настоящее имя Билли Холидей. л 26 лет. Ограбление, убийство, побеги. Приговорён в трёх штатах. Номер три. Морган... Нет, пожалуй, этого оставим напоследок. ф р е м о н т отложил лист в сторону и взял следующий. Номер три. Джонни Эпсли, 33 года. Ограбление, убийство, изнасилование. Приговорён в пяти штатах. Номер 4. Хью Бриджер, 35 лет. Ограбление, убийство. Приговорён в семи штатах. И на сладкое. Номер 5. Морган Челси, 48 лет. Биография такая, что на выставке подонков взял бы первые три приза. Особые приметы. Отрублена мочка правого уха, который вынужден скрывать длинными волосами. и весьма приметный шрам от правого уха до затылка». Фримонт передал собеседникам листовку с жирным заголовком «Wanted». Ниже располагался портрет почтенного джентльмена из высшего общества. Правильные черты лица, прямой нос, четкая линия рта, твердый подбородок с небольшой ямкой, суровые скулы, впалые щеки, под носом аккуратные усы английского аристократа. «Законникам Вашингтона следовало бы поискать художника получше», озадаченно произнес Хопкинс. Почему у него такое... Хм. Даже с л о в о не подберу. Почему у него такое лицо, как у святого Франциска? Это портрет бандита или проповедника? У него же глаза Иисуса Христа, только морщин побольше». «Именно Джеймс», — с усмешкой подтвердил ф р е м о н т «Он ожидал суда и последующей казни в Чикаго. Полгода назад бежал, подкупив охрану. Однако, зная, как легко он втирается в доверие и вызывает в людях желание служить себе и помогать, Предполагают, что он даже не подкупал никого, а просто убедил себя выпустить. Власти бросились обыскивать уходящие корабли, не подумав, что мерзавец мог уйти в противоположную сторону, не на восток, а на запад. В нищих штатах великих равнин ему делать нечего, а значит, он придет в Калифорнию. Здесь он может затеряться и хорошо поживиться. Мы закрыли порт Сан-Франциско и принимаем иммигрантов только через Монтерой. «Не могу с уверенностью сказать, что этих пятерых не было на прибывших кораблях, но Калифорнийскую тропу мы не контролируем вовсе. По ней п р и х о д я т в с я к и е с б р о т ы не исключено, что кто-то из них, а то и все пятеро, уже здесь. Прошу вас расклеить эти листовки в ваших городах, джентльмены. Как это верно, ты сказал Фил. Мобилизуем население». Неожиданно для присутствующих Милвертон, разглядывавший все это время портрет преступника с расстояния вытянутой руки, протяжно почти торжественно произнес «Морган Бартоломью Челси. Родился в 1800 году сын Бартоломью Челси и его жены Маргарет, врожденной д е в и ц ы Кембридж. Семейство почтенное и весьма влиятельное в Старом Свете». «Вы знаете его?» — спросил Фримонт. Все законники Союза гонялись за негодяем последние 10 лет. Взяли в Техасе на излёте Мексиканской войны, и я лично переправил его в Чикаго, потому что там ему была гарантирована виселица. Дьявол с очами Агнца. Я не знал, что он на свободе, но если наши пути сойдутся в Калифорнии, буду считать это волей провидения. «Джентльмены», — обратился Милвертон к шерифам, «Предоставим губернатору возможность заняться государственными делами и переместимся в дом моего друга, генерала Райли. Уверен, он окажет нам достойный прием и даст возможность обсудить план нашей компании». «В самом деле пора», — отозвался Крамер. «Да, пожалуй, так и сделаем», — согласился Хопкинс. «Удачи, джентльмены!» — простился с обществом губернатор, чрезвычайно довольный, что так легко избавился от всевидящего ока президента. «Всего наилучшего, Джон», — сказал советник, прощаясь. «Я рад, что в вашем лице нашел верного союзника и друга». Секунду он колебался в открытой двери, но все же добавил. «Еще одно». «Да», — отвлекся в ремонт от бумаг, в изучении которых намеревался погрузиться. «Учтите сами и передайте вашим людям в порту. Если увидите Морга на ч е л с и не пытайтесь его арестовать. Просто стреляйте без предупреждения. Это единственный способ его задержать».